Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально поглядела на Фердыщенко. Тот мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга, слишком далеко уж зашел. А не кончить ли совсем? Лукаво спросил Афанасий — Очередь моя, но я пользуюсь моей льготой и не стану рассказывать, — решительно сказал Птицын. — Вы не хотите? — Не могу, Настасья Филипповна, да и вообще считаю такое пятижо невозможным. — Генерал, кажется, по очереди следует вам, — обратилась к нему Настасья Филипповна, — и если вы откажетесь, то у нас все вслед за вами расстроится, и мне будет жаль потому что я рассчитывала рассказать в заключении один поступок из моей собственной жизни, но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить, — заключила она, рассмеявшись. — О, если и вы обещаетесь, — с жаром вскричал генерал, — то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать, но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот. И уже по одному виду его превосходительства можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдотик. Осмелился заметить все еще несколько смущенный Фердыщенко, ядовито улыбаясь. Настасья Филипповна мельком взглянула на генерала и тоже про себя улыбнулась. Но видно было, что тоска и раздражительность усиливались в ней все сильнее и сильнее. Афанасий Иванович испугался вдвое, услышав про обещание рассказа. «Мне, господа, как и всякому, случалось делать поступки не совсем изящные в моей жизни», — начал генерал. «Но страней всего то, что я сам считаю коротенький анекдот, который сейчас расскажу, самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни. Между тем тому прошло чуть не 35 лет». Но никогда-то я не мог оторваться при воспоминании от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое. Был я тогда еще только что прапорщиком и в армии лямку тянул. Ну, известно, прапорщик, кровь кипятком, а хозяйство копеечное. Завелся у меня тогда деньщик, Никифор, и ужасно о хозяйстве моем заботился, копил, зашивал, скреп и чистил и даже везде воровал все, что мог стянуть, чтобы только в доме приумножить. Вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в форштадте квартиру у одной отставной подпоручицы и, к тому же, вдовы. Лет восьмидесяти, или, по крайней мере, около, была старушонка. Домишко у нее был ветхий, дрянной, деревянной, и даже служанки у себя не имела победности, но главное тем отличалось, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных, но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи, а старухи позабыли, а мужа своего лет сорок пять тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет пред этим племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма, и даже раз старуху укусила за палец. Но и та померла. Так что старуха года уж три пробивалась одна денешенька. Скушнёхонько мне было у ней, да и пустая она такая была, ничего извлечь невозможно. Наконец, украла у меня петуха. Дело это до сих пор тёмное, но кроме неё было некому. За петуха мы поссорились, и значительно. А тут как раз вышел случай, что меня по первой же просьбе моей на другую квартиру перевели, в противоположный форштадт. В многочисленнейшее семейство одного купца с большой бородищей, как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху же оставляем с негодованием. Проходит дня три, прихожу с ученья. Никифор докладывает, что напрасно, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили. Не в чем суп подавать, я, разумеется, поражен. Как-то, каким образом наша миска у хозяйки осталась? Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашей миски ему не отдала по той причине, что так как я ее собственный горшок разбил, то она за свой горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам таким образом предложил. Такая низость с ее стороны, разумеется, вывела меня из последних границ. Кровь закипела, вскочил, полетел. Прихожу к старухе, так сказать, уже вне себя, гляжу... Она сидит в синцах одна, денёшенька в углу, точно от солнца забилась, рукой щеку себе подперла. Я тотчас же, знаете, на неё целый гром так и вывалил. Такая детская ты всякая, и знаете так по-русски. Только смотрю, представляется что-то странное. Сидит она, лицо на меня уставило, глаза выпучила и ни слова в ответ. И странно, странно так смотрит, как бы качается.